И даже я — пустое говно по сравнению с Линтом. Это, может, и обидно, но правда. Муж твой такие вопросы для правительства решает, что нам с тобой в голову не поместится, потому я тебе его беспокоить не дам. И не прости, Любовников у тебя не будет. Это я сам позабочусь. Будь спокойна. И вообще, имей в виду, за тобой раньше присматривали — «Но, судя по всему, херово. Теперь будут смотреть хорошо. Я сам буду смотреть». Галина Петровна затянулась еще раз и медленно, со вкусом, воткнула горящую сигарету в обивку «Волги». Звонял плавясь дерматин, но по обивке поползла ужасная неровная рана. Генерал засмеялся и открыл окно». — Ай, горячий же ты девка, Зая! — сказал он с удовольствием. — Давай я тебя машину лучше водить научу, а? Это такая свобода, ты не поверишь. На ста двадцати любой пар сам выходит, вот увидишь. Галина Петровна сморгнула слезы и тоже засмеялась. — А давай! — сказала она, тоже переходя на ты. — Научи! — и насмешливо прибавила. — Зая! — Седлов принес... Обещанные сведения через неделю, хотя узнал все, что было нужно, через час. Невелика казалось, цаца этот Николай Иванович Машков. Галина Петровна взяла тощую картонную папку, улыбнулась. Как ей казалось, совершенно беспечно. «Кофейку?» — предложила она. «Сама сварю». «Тогда точно не надо», — засмеялся генерал. «Да не томись, читай, там никакого криминала». Галина Петровна улыбнулась еще раз, забыв про прежнюю улыбку. Так что получилось больше похоже на мучительный оскал. «Надо будет на всякий случай присмотреть и за этим полудурком», — решил Седлов, быстро, по-молодому преодолевая один лестничный пролет, за другим извякая мысленными шпорами. «Старые связи, как старые раны. Сто лет молчат, а потом раз, и ты уже на том свете». Генерал еще не покинул подъезда, Галина Петровна уже знала, что Николенька никуда не делся, не был осужден, сослан, даже не уехал никуда. Он все эти годы преспокойно проживал в городе Энске двухкомнатной квартирке второй трудовой переулок, 14, дробь 1, квартира 12, которую получил от государства. Галина Петровна встала, прошлась по комнате, снова села. Правильно. В 1959 году, когда она вышла, нет, когда ее выдали за лента. В том же 1959 году Николай Иванович Машков необыкновенно быстро и удачно ни одного черного шара защитил кандидатскую диссертацию и получил соответствующую прибавку к жалованию и место заместителя заведующего кафедрой химии и природных соединений. Но уже... не в политехе, а в университете, что было еще одним колоссальным скачком вперед, фактически сменой социального страта. В настоящий момент по указанному адресу с гражданином Машковым проживает его жена, гражданка Машкова Наталья Ивановна, библиотекарь, и две дочери, Анна, 8 лет, и Екатерина, 4 года. Выходит, он откупился от нее тогда точно так же, как родители – просто откупился. Галина Петровна закрыла папку и попробовала представить себе жену Николеньки, его дом, девочек, но ничего не увидела, кроме своего неясного отражения в буфетном стекле. Чарки агатовые в серебряной оправе, Россия, XVIII век. Серебро, оникс, позолота, резьба. Посуда Петровской эпохи, она начала коллекционировать совсем недавно. А места уже катастрофически не хватало. Надо поискать еще одну горку для посуды. Хорошо бы с глухой резьбой, — подумала Галина Петровна, и сама удивилась, до да чего же ей не больно. В столовую заглянул Линд. — Ты занята, Фейгеля? Мне тут билеты предлагают на гастроли Большого. Лебединое озеро, конечно, не шедевр, но, говорят, сама Плесецкая танцует. Хочешь на балет? Галина Петровна кивнула и улыбнулась, неожиданно, почти нежно. «Балет — это прекрасно», — сказала она. «Всегда ненавидела балет. Хочу, конечно. А потом в центральной, да, напьемся до упаду». Линд просиял, быстро, точно клюнул, поцеловал жену и тотчас, как чертик, скрылся. Галина Петровна проводила мужа глазами, и непроизвольно потерла плечом щеку, вытирая влажный след. Все, что ей теперь оставалось, так это ждать, когда он умрет. Но теперь она, по крайней мере, будет ждать весело. Так и получилось. Девять лет с 1971 по 1979 год стали для Галины Петровны, если не самыми счастливыми, то уж точно